Глава 17. Со щитом или на щите? К наступлению утра Наталья уже едва могла говорить. То и дело проваливалось в сон. Укутавшись ее накидкой и обнявшись, они сидели в центре шатра, на полу, мягком и теплом. Он рассказывал о клирике и о своем отце. Она закатывала глаза и, утопая в дремоте, видела его рассказ словно кино. Бескрайние степи. блевые бури, огромный океан, в котором обитают немыслимые чудовища, сказочный мир, который ей только предстоит узнать. А пока голос Ираля и тепло его рук. Он был очень высокий и очень сильный, мог остановить одной рукой двух бегущих огарров. Мне казалось, что он всегда будет со мной. Ты спишь? Ираль коснулся губами её волос, убрал прядь с виска. Нет, что ты? Я слушаю. Сонно пробормотала землянка, потёрлась щекой о его грудь и ралю усмехнулся. В операции Иштиль он участвовал вместе с Градцем, ещё мальчишкой. Он был моложе меня. Пошёл на войну после того, как Каклор уничтожил дома Солопа и Андей, два мира цветущих. Там жили наши друзья, наши близкие. Отец пришёл к Градцу и попросился во флот младшим навигатором в навигаторскую группу. И Градс взял его. Те, кто воевал вместе с ним, рассказывают, что он провел линкор по разгорающемуся выжженному полю, воспользовавшись войдом. Именно эту технологию я восстанавливаю всю жизнь. Не знаю, насколько успешно. В космосе столько загадок. Цвета на экранах медленно гасли. Таяла их первая ночь, проведенная вместе. Полок отдернулся. В шатер заглянул начальник третьего отряда. Ираль знаком приказал ему не шуметь, осторожно привстал сам и поднял на руки уснувшую девушку. Он укутав плотней накидкой, вынес наружу. Она обвила его шею руками, прильнула к груди, даже попробовала высвободиться и встать на ноги. Он молча прижал к себе сильнее, и она подчинилась. В его покоях, когда её волосы коснулись подушки, обвела плечи Ираль, прошептала: "Не уходи". Он замер, прилёг рядом, Вдыхал её аромат, наблюдал, как она снова расцветает рядом с ним. Девушка потянулась к нему и поцеловала его в уголок рта, заглянула в глаза, словно пытаясь найти в них ответ. Я запрещал себе думать о тебе иначе, чем о девушке моего друга, сестре. Вася мне друг, как Артём или Тим, или Кирилл. Мы говорили с ним об этом. Ираль задумчиво гладил её по волосам, накручивал прядь на палец. Наталья отстранилась от него, перевернулась на живот, положила подбородок на сложенные кулаки. «Твою мать задала сегодня вопрос, люблю ли я тебя?» Молодой человек усмехнулся. «Это не предусмотрено процедурой. Она тебя обвела вокруг пальца. Впрочем, это вполне в ее духе. Привыкай». Он помолчал, разглядывая, как на стены ложатся сизые тени их странного разговора. «И что ты ей ответила?» Землянка вздрогнула. «Ответила, да». С первой нашей встречи там, на танту, когда ты вызвал Ульяну на тренажёр, помнишь? Неужели ты на меня даже не взглянул? И потом, когда прибыл на фокус тоже, в голосе прозвучала тень обиды. Она протянула руку, не смело провела указательным пальцем по груди клириканца, кривая линия, будто черта между сегодня и завтра. И тогда началась программа психокинетики смешанных экипажей. Он тихо засмеялся, пытаясь заглянуть под полуопущенные ресницы землянки. Наташа опустила голову, тоже засмеялась. "Нет, это была целиком идея Паукова. Он подкинул её мне, чтобы я не мешалась под ногами, когда они устанавливали вуаль на флиппер". Они молчали. Минута тянулась за минутой, и Раль думала, она задремала, и медленно стала погружаться в свои собственные мысли. "Я хочу быть с тобой". Нежно призналась девушка: "Когда-нибудь, когда ты поймёшь, что я тебе нужна". Ира Лотвилл взгляд. Он слышал, чувствовал, как бьётся её сердце, как сорвалось от бешеного ритма на последней фразе, как заледенело в ожидании, как оборвалось, когда он отвернулся. По груди землянки растекаясь, плыли тоскливо-серые языки, как если бы её грудь пронзило отравленной иглой. "Спи, моя Оайле". прошептал, притягивая её ладонь к губам, нежно поцеловал запястье, чувственную венку под полупрозрачной кожей, такую же нежную и хрупкую, как девушка, так нечаянно оказавшаяся в его руках. Ок. Как реакция на подключение энергона? Крыш сворачивал оборудование внизу, а потому говорил отрывисто: "Запускаю чака" Напряжённый голос полкового из динамика. Крыж, почувствовав неладное, распрямился. Что с голосом? Какие-то проблемы? Колись. Крыж закрыл дверь с оборудованием, установил на мониторе температурный режим для лианиновых кабелей. Мельким взглянул на притихшую Ксению. Девушка, думая, что он не видит, осторожно гладила пальцем лианиновый кабель. Почувствовав вибрацию, отдёрнула руку и с опаской покосилась на Крыжа. Тот, понимающе усмехнулся, подмигнул. А заметив, как Ксения брезгливо растирает в руках смазку, холодную, липкую, остро пахнущую плесенью и лейкультурой, предвинул ей тряпицу, чтобы вытерла руки. Нормально всё, отрезал Пауков. Активирую диагностику всех систем, сверяем по алгоритму все узлы в пределах своей ответственности. К вечеру сделаю сводение и выкатываю коллекцию багов, чтобы тебе ночью не было скучно. Усмехнулся. В разговор вмешалась Ксения, предвинулась к микрофону. Что с тобой? Освободился после диагностики. Освободился. Голос Паукова дрогнул. К Ксении и Крыш переглянулись. Девушка растёрла лоб, поправила волосы. Ребят, нужно точно понимать, что он делает на корабле. Это раз. У трибунала к нему серьёзные претензии, и не только по делу Кромлиха, по которому он проходит свидетелем, ещё и по атаке на тамтуй организации бунта. Там оружие на станцию было завезено столько, что войну можно было организовать. Это два. И еще, возможно, что он располагает важными сведениями по фальсификации похищений людей. Опять же, у нас на планерке упоминали, что пойманный на 3Z71 крионидянский грузовик с контрабандом Триумом и упакованными в нем землянами, теневая деятельность ряда перевозчиков, в том числе крупнейшего, концернная спада. Она вздохнула и перевела взгляд на крыжи. «В общем, я считаю, что Ульяна права. Собо следует придержать на судне». Но я бы предпочла это выяснять в расположении управления. Он может быть опасен. Может или опасен. Голос полкова стал ещё жёстче. Ксения вздёрнула подбородок. Пока не доказана его вина, в отношении его действует презумпция невиновности. То, что он вам не нравится, что замешан в госперевороте и бунте на Тамту, ещё не делает его виновным автоматически. Хорошо. Что ты предлагаешь? Я предлагаю его изолировать в каюте. Все передвижения осуществлять под моим контролем или контролем Авдеева? Он же у вас занимается безопасностью. Забо, нужен при пилотировании. Значит, подключать при пилотировании, но под моим надзором. Крыш скептически окинул я взглядом. Ксения усмехнулась. Ребята, я впал, он, я могу с ним справиться. У меня всё-таки спецподготовка. Если твой скептический взгляд об этом, конечно. Крыш отвёл взгляд, произнёс. Дела всё говорит. Я бы тоже чувствовал себя спокойнее, если бы он сидел в каюте и не лез куда не надо, не шастал по кораблю. Они подходили к лифту, старпом вызвал кабину, когда створки распахнулись, шагнул внутрь. Луков мрачно откашлялся. Суть в том, что, во-первых, мы его всё равно отправить не можем, так как у нас нет транспорта. А во-вторых, у Ильяна право в том, что его лучше держать при себе, учитывая, что мы не можем знать достоверно, что он узнал о фокусе, о его форватерах и управлении. И что может слить? А попади он на территорию Единой Галактики, он разболтает всё, что знает, лишь бы выторговать себе помилование. И тогда мы окажемся как на ладони. Лично я не питаю иллюзий. Нас как держали за козлов отпущения, так и держат. И обвинение с нас, дорогой господин Т'ён, до сих пор не снял. Верно говорю, Ксени? Ксени прислонилась спиной к стене лифта, усмехнулась и молча склонила голову к плечу. Крэш посмотрел на неё с осуждением. Пауза. Короткое мгновение с динамиков и отрывисто. С изоляцией собой согласен. Меньше узнает, лучше будет спать. Сабо сидел, скрестив руки на груди и криво ухмылялся. Ксения только что забрала его с камбуза, привела в каюту, которую прежде занимал Ираль. "Каков мой статус?" поинтересовался Крянидянин, вольяжно устраиваясь за столом. Ксения посмотрела на него с удивлением. «В вашем статусе ничего не изменилось с момента ареста и пребывания в изоляторе на Томту. Вы по-прежнему обвиняетесь в совершении ряда преступлений. Пособничество при нарушении границы единой галактики и попытке прорыва выжженного поля, участие в беспорядках, побег из-под стражи. Добавим к этому торговлю людьми». Собо цокнул языком, скрестил руки на груди и откинулся на спинку кресла. «Что вы хотите от меня?» Ксения активировала запись на крионике. Намерена задать вам несколько вопросов. Вы следователь? Он подозрительно прищурился. Нет, следователи вас будут допрошать в управлении. Моя задача сбор оперативных сведений и дознание. Наш разговор будет записываться, а запись будет передана начальнику криминальной полиции Тельциону для принятия процессуального решения. Вам всё ясно? Пальцобо чуть склонил голову к плечу, пробормотал неохотно: «Все ясно». «В таком случае назовите свое полное имя и звание во флоте». Крионидянин посмотрел на шкалу загрузки и мигающий индикатор записи. Проговорил. «Паль Сабо Диоль Меридим. Старший оператор навигаторской группы линкора Сциона. Квалификация 1Б». «Возраст?» «26 лет». «Каково ваше задание, полученное от Граца Иргана?» «Встретиться в секторе Галоджи на заданных координатах с представителем Коклурна». передать Рогову в обмен на устройство. Ксения изогнула бровь. «Представитель как лурна? Так и звучало?» «Нет, я просто так подумал, что представитель как лурна». Ксения невозмутимо уточнила. «Как звучало ваше задание? Дословно, пожалуйста». В глазах Сабо возникло и застыло злорадное удовольствие. «Отвезешь эту тварь, сдашь и заберешь устройство». Он наблюдал за тем, какое впечатление произведут его слова. Ксения с неисходительной воодушевлённостью изучал. А к какому устройству шла речь? Энергон. Это прозвучало или вы тоже просто подумали? Он оттянился с издёвкой. Собона мгновение отвёл взгляд, усмехнулся. Эта землёнка его забавляла. Это прозвучало. Как вы должны были связаться с получателем? Активировать внешний пелинг в определённом секторе. Адмиции были выданы вместе с координатами и загружены в путевой лист еще в единой галактике, после того, как я и Рогова вернулись на борт после зачистки. Мне осталось только ввести код. «Расскажите о своей роли в создании фарватера через выжженное поле». Он изогнул березую бровь, посмотрел свысока. «Не понимаю, о чем вы». «В соответствии с данными бортового самописца с Ционы, именно вы ввели код допуска оператора Роговой и активировали проложенный ею фарватер». Ксения вздохнула. «Вы же не думаете, что господин Кромлех позаботился о вашем алиби с той же тщательностью, как о своем?» Она уловила растерянность в глазах Собо. «Что вам известно о контакте Кромлеха с Чилаваном?» Собо молчал. Ксения не торопила его, положила руки перед собой, смотрела, как учил ее Яль Нирих в переносицу. «Мне повторить вопрос?» Просила холодно. Собо положил руки на стол, подвинулся к девушке. Что вы хотите узнать от меня, госпожа Павлова? Фамилию будто выплюнул. Код дешифровки личного архива Кромлеха. Сабот откинулся за спинку стула и горько смеялся. Валежно вытянул ноги под столом, посмотрел на Ксению исходительно с издёвкой. Если бы я знал её, я был бы уже давно трупом. На вашем месте я бы постаралась вспомнить, подумать, в моей власти перевести вас в разряд свидетелей. Грянедин мрачно хмыкнул. Знаете, в чём прелесть моего положения? Мне глубоко насрать на все ваши обещания. Он снова скрестил руки на груди, проговорил рассеянно: "Я труп. Это и мне, и вам хорошо понятно". "Ну от чего же?" собуфыркнул. "Брось. Стоит мне только заговорить, как меня уберут. Ни одна ваша долбаная программа защиты свидетелей не поможет". "То есть вам всё-таки есть что рассказать?" Он усмехнулся, покосился на записк крионика. проговорил отчётливо, специально склонив к динамику. Вам показалось. Настала очередь Тени усмехнуться. Хорошо, пусть так. Запись речевых самописцев фокуса зафиксировала ваше признание, что большая часть нападений на земные экипажи фальсификация ваших родственников. Как вы это поясните? Никак. Он пожал плечами. Вы же не рассчитываете, что я выполню вместо вас вашу работу и выложу именно «Именно на это я рассчитываю. Паль, вы же умный человек». «О, боги!» — он рассмеялся ей в лицо. «Неужели у трибунала и управления такая жалкая линия расследования, что вы готовы льстить и присмыкаться, лишь бы добыть капельку сведений?» Ксения вздохнула и выключила запись. Сформировала текстовую расшифровку. «Ну что ж, в мои задачи входило лишь задать необходимые для следствия вопросы. Безусловно, вы вправе на них не отвечать». Она вернула Крионик в пазы, закрепила на запястье. «Знаете, Сабо, прямо сейчас ситуация меняется с невероятной скоростью. Везде. В руководстве клириком, в Совете». Она уловила настороженный интерес в его глазах. «Пока мы здесь, на Галодже, единая галактика становится другой. И пути обратно нет. В вашей власти найти себе место в новом мире». Она неторопливо встала, направилась к двери. «Блефуешь?» Сабо перешёл на ты, из голоса исчезла едкая издёвка. Ксения остановилась, посмотрела через плечо. "Знаете, почему вас оставили на корабле?" Он скинул голову, посмотрел холодно, тяжело. "Мне не жалко пожертвовать при случае". Бросил и снисходительно рассмеялся, оголив белоснежные зубы, острые как лезвия. "Шутка. Спросите у рогового, пусть расскажет свои доводы. А я не умею забираться в ваши головы". Вы оставлены здесь, потому что можете быть полезны. Покровительство капитана Роговой завершится сразу, как станет ясно, что вы отказываетесь сотрудничать. И тогда вы будете отправлены на Калипсо. Я лично позабочусь, чтобы вас там приняли так, как вы этого заслуживаете. Кривая усмешка медленно таяла на бледном лице кренедянина. М-да, покровительство капитана. Он облокотился на стол, неторопливо опустил голову на скрещенные в замок пальцы. продемонстрировав, что разговор окончен. Да, Ксения не добилась того, на что рассчитывала, но как оперативник выяснил, что Сабо действительно знает о попытке государственного переворота больше, чем ожидалось. Ульяна была права. И этого достаточно, чтобы поставить его на особый контроль. Дальше им будут заниматься следователи трибунала. Сабо наблюдал, как удаляется землянка, как закрываются за ней створки двери каюты, в которую его заперли. а на табло разгорается статус «заблокировано». Если эта тварь не блефовала и в «Единой галактике» начались перестановки, то попасть на Калипсо сейчас — это подписать себе смертный приговор, который приведут к исполнению без суда и следствия. Он неохотно придвинул к себе оставленные Пауковым таблицы. Их нужно было заполнить и отправить ему еще час назад. Пауков сказал, что это часть вводной диагностики. «Фальксер!» урбарматал, отвернув втила, серебристый корпус со звоном упал на столешницу, прокатился по ней и шлёпнулся на ковровое покрытие. Василий шумно выдохнул, взъерошил волосы, рывком распахнул китель, рассеянно не отрывая взгляд от монитора, стянул его с плеч и бросил тут же на круглый пуф. Что ж за зараза-то? пробормотал он. Перед ним горели все мониторы. На двух верхних шла выгрузка диагностики фокуса, собранная Пауковым и Авдеевым, а также выгрузка бортовых самописцев. Вились семь графиков, по одному на каждый нейроузел. Программа маркировала ошибки, выбрасывала в отдельный протокол, который темнел тут же, на правом поле. Крышни его почти не смотрел, оставив данные на попечение раскрасневшегося от напряжения Юнги. Крыш тем временем сосредоточил внимание на нижних мониторах, где суетились ярко-зеленые квадратики цифрового кода. Владой человек щурился, в задумчивости отстранялся от монитора, почесывал небритый подбородок, тормозил выгрузку и выхватывал креоник, чтобы выписать фрагменты кода. Внимательно смотрел на выписанные данные, чесал висок и, отбросив стило, снова активировал программу. Код секретного файла весом в 36 гигов, загруженного с Коклурна, не поддавался. «Баги собирать не забывай», — посоветовал Тимофею, не оборачиваясь. «Да они сыплются, как горох». Крыша отвлекся, бросил взгляд на верхние мониторы, отмахнулся. «Да не, норм. Это все текущее обновление. После сохранения все распределятся». Отозвался и снова вернулся к своим мониторам. В лабораторию зашла Ксения, сообщила с порога. Сабо, как минимум, знает, кто стоит за похищениями людей и летучими голанцами. Не раскололся? Да я и не пытался особо. Ксения аккуратно подняла с пуфа китель старпома, повесила его на спинку соседнего стула, сама устроилась на пуфе. У меня даже полномочий таких нет его допрошить. Я же оперативник. Крыша отвлёкся от монитора, посмотрел мрачно. А чего ты тогда его мариновал? Павлов пожал плечами. Я же оперативник, повторила Мне положено мариновать и опрашивать. Подготовлю отчет, сброшу нереху. Они с Теоном или начальником следственной группы примут решение по квалификации деяния Собо, по задержанию. У крыжи вытянулось лицо. Страшная женщина. Снова уставился у монитора. А ты чего делаешь? Что за абракадабра? Это не абракадабра. Это дешифровка 36 гигов, которые вот этими руками... Он повертел ладони перед своим носом. — Спер из базы как лурно Тион, а делиться отказывается. — Это его данные, — напомнила Ксения. — Ты-то в них за каким лезешь? Крыш сделал вид, что не слышит. Ксения помолчала. Поняв, что Крыш не собирается отвечать, придвинулась ближе, заглянула через плечо айтишника на экраны. — И чего? — Пока ничего. Пока не дается. Код не могу подобрать. Но знаешь, что интересно? Повернулся к девушке. Эти данные получены из определенного файла, а адресно выцеплены. Он схватил щепоткой в воздух, наглядно демонстрируя способ, которым похищены данные. Будто Теон точно знал, где и что брать. Он загрузил путь файла в адмицию, и стоило мне ее подключить к базе Коклорна, как подгрузился файлик. Конкретный файлик, прикинь. — Тридцать шесть гигов, я помню. — Именно. — И ты пытаешься его открыть? Крыша взял руки. Есна консоль, я же крыш. А крыш не пройдёт мимо того, что от него так старательно пытаются спрятать. Ксения посмотрела на него с подозрением, снова вернулась к цифрам на экране. По-моему, это вообще нереально разгадать. Это сколький зночный код? Василий привычным жестом взъерошил волосы, рассеянно окинул взглядом ровные строчки кода. Вопрос не в этом. Понимаешь, если знать, что скрывается за кодом, можно понять и сам код. Но тут Вот что мог стібрить Тён. Сине пожало плечами. Да мало ли? Свидения от информаторов, протоколы или судебные акты, данные экспертиз. И всё это стоит того, чтобы его так прятать? Крыш недоверчиво посмотрел на девушку. Да пожало плечами. Ну а что ещё? Крыш пробормотал. Вот и я не могу понять, что же ещё он нашел Ульяну в оранжерее, их старом укрытии. Она стояла, вцепившись в поручень и уставившись в зеленую стену напротив. Подошел со спины и обнял за плечи. «Ульян, если тебе нужно поговорить о том, что было, пока вы с собой были одни на корабле, если нужна медикаментозная помощь, терапия...» Он сам не ожидал, насколько тяжело ему дастся эта фраза. «Злость» застилала глаза. «Злость, что не смог защитить». Злость только от одной мысли, что этот урод был рядом с ней, и она делала его уязвимым, если собой провоцировала для того, чтобы достать и деморализовать его Паукова, то ему это удалось. Ульяна Медведева выдохнула, покачала головой. В самом начале, когда мы были в шлюпке, он едва не Она замолчала. Ему нравится пугать, и у него это удаётся. Артём почувствовал, как напряглись её плечи. «Ксения посадила его под арест. Будет везде сопровождать». Девушка выдохнула с облегчением. Артём продолжал, уткнувшись в её макушку. «Я тебя искал. Хотел кое-что узнать о фокусе». «М?» Ульяна положила затылок на плечо Артёма, прикрыла глаза. «Скажи, как ведёт себя фокус, когда вы оба с собой в нейросети?» Вопрос удивил. Девушка запрокинула голову, посмотрела на Артёма снизу вверх, задумалась. «Я не заметила особых изменений». Я блокировала доступ Сабо к Искину. Она вспомнила последние дни в рубке, нахмурилась. Почти всегда. А когда не блокировала, фокус его слушался даже лучше меня. Но я это списала на опыт Сабо. Вот эти все пируэты под носом у Матавита в моём комбинезоне это его рук дело, он пилотировал. Я, кажется, уже говорила. Ты это хотел узнать? Пуков порывисто выдохнул, обнял Ульяну ещё крепче. «Артём, что происходит? Почему ты об этом спрашиваешь? Что-то настораживающее и показала диагностика?» «Дело не в опыте, Собо. Помнишь твой первый день на Тамту и экскурсии по станции, которую вам устроил Утгрин?» Ульяна медленно кивнула. «Казалось, что это было в другой жизни. Ты ещё тогда ворвалась в мой кабинет с этой чёртовой моей джинсовкой. В этот момент мы с Крыжим обсуждали оператора для фокуса для полевых испытаний». И на моем рабочем мониторе было твое фото из личного дела. Кромлих организовал мне полный доступ к базе навигаторов. И база выбрала тебя как потенциального навигатора фокуса. И еще одно дело. Присланные по настоятельной просьбе Кромлиха на ту же должность. «Паля сабо», — догадалась Ульяна. Артем кивнул. «Паля сабо. Ты так стремительно приближалась, что я растерялся». «Испугался, что ты увидишь на мониторе свое фото и решишь, что я тебя ищу». Он поморщился. «Ну, вот эти все ваши девчоночи штуки про влюбленность с первого взгляда, про поиски для личной встречи. И я закрыл папку, смахнул твое личное дело с монитора. Твое и с обо». «Я все равно не понимаю». Артем развернул я к себе и посмотрел в упор, проговорил отчетливо. «Я по ошибке загрузил оба личных дела в корневую память из кинофокуса». «Фокус сам выбрал тебя в качестве активного оператора. Сам пошёл с тобой на контакт. Ещё там, в аквариуме, но там ту. Помнишь? При первом подключении к нему. Но нейростатус Сабот тоже загружен в корневую память фрегата. И Паль теоретически имеет к нему такой же доступ». «Чёрт!» Ульяна закусила губу. Теперь, в свете сказанного Артёмом, ей становилось понятно то странное ощущение, которое она испытывала. «Чёрт!» находясь в нейросети фокуса, параллельно с собо. Ощущение, будто он дышит ей в висок, касается кожи, будто ощупывает каждый её сустав, проникает глубоко под кожу. Словно он это она, выходит так и есть. Через нейросеть её флипперы они смыкаются. Ульяна поморщилась от годливого чувства, которое вызывали физические прикосновения к Рянедянину. И что теперь делать? Артём выпрямился, привлёк Ульяну к себе. Мне нужно завершить диагностику вас обоих и систем фокуса. Тогда я смогу вычислить алгоритм взаимодействия. Аналитику по собой я уже запустил, жду итоговый отчёт и отладки. Твоя у меня есть в динамике, по тебе можно отследить изменения и их алгоритм. Завтра утром будет понятно, что с фокусом и что нам делать. Дай мне немного времени. Я не об этом, что будет, если полю узнает о движении по гравитационной тяжке. о тех возможностях, которые оно даёт. Артём помолчал. Думаю, он уже знает и сольёт эту информацию Грацу Кряниде. Это не сильно изменит статус-кво. От нас будут по-прежнему желать избавиться. Стоит только разница в том, что ты им станешь больше не нужна. У них появится весьма сговорчивая альтернатива, которая потенциально готова пойти на сделку. Думаешь, Грацу интересен в этом? Артём невесело усмехнулся. попереносится пролегла глубокая морщина Я уверен, что Градц и он Совет знают гораздо больше, чем мы считаем. Но кажется, сейчас их знания ничего не стоят. Сейчас это когда? Сейчас это на пороге массированного вторжения ушедших. Наш опыт противодействия тавитам, который ты озвучила в донесении Теону, это наша охранная грамота, наша индульгенция на время событий, а там Со щитом или на щите. Примечание. Со щитом или на щите. Поговорка времён древней Спарты и древнего Рима, где павшего в бою воина несли его товарищи на его щите, означает победить или умереть.